И узор должен был ночью приплыть к ушку юно-пузыре из рыбьей кожи, подняться незаметно на корму, каяр еще вечером там веревку привязал и спустил в воду зарезать караульных ратников. Потом женщины посветят свечой и подоспеют облас урта и шнека освобождать сыновей князя и окмычея. Отчаянно рискованный казалась эта попытка. Но и с неожиданно могла и получиться так и сказал его достолтык выслушав Тимошку лошака и кинчу обратился к Федьке подумай как встретить этого ешнека чтобы другим лиходяим впредь соваться не поводно было подумаю многозначительно заверил Федька встретим при голубим вечером Как обычно, суда с пленниками встали на якоря поодаль от берегового стан. Охранявших их с реки Ушкую было не больше, чем всегда, а о том, что под палубами Ушкую вбдят насторожённые вооружённые люди, что возле заряженных пищалей лежат пушкари и грибцы не выпускают из рук вёсла, никто из посторонних знать не мог. На большой ужку и Фёдора Бреха прибрались в темноте дети боярские, москвичи и волокжане, десятков в пять, есть не более, забили всё судно. Их в трюме сидели и на палубе лежали рядами, выставив вперёд ручницы. Дальнобойные пищали, от борта откатили, а на их место поставили лёгкие тюфики, заряженные дробосечным железом. Бой предстоял близкий. Остяцким жонкам рты заткнули трепицами, чтобы голосом своих не предпридели. Петько строго, на строго приказал, чтоб воины не шептались, оружием не звенели, но как вдали тот изручницы тотчас над бортом поднявшись, били остяков нещадно. Ночь выдалась муглистая, сырая. Дождик не дождик, а так пыль водяная оседала на шлемы, на стволы тифов. Тихо было вокруг, только вечно текучая обская вода вдоль бортов шушит. Было далеко за полночь, когда Фетька негромко постучал в палубу прикладом ручницы два раза, а потом, спустя малое время ещё, перегнулся через борт и удостоверился, что оконце, прорезанный близко к воде, трижды осветился. Ну, с Богом. Едва слышный плеск весел раздался неожиданно близко, как татьи подкрадываются. Тишко из темноты наплывало на ушку, и что-то черное большое облаз мягко прислонился к борту. Федька с носа выпалил из ручницы вдоль облаза в самую толпу остядских воинов. Вскочившие на ноги дети и боярские дружно ударили из ручниц, вспыхнули факелы, выхватив из темноты заметавшихся остяков. Сушкуя снова трескучим раскатом ударил ручниц. Другие и дети боярские выскочили к борту с заряженным оружием. Толстый урт в медном шлеме что-то закричал, размахивая саблей. Стядские воины принялись отталкивать свой облас от ушкуя древками копий. Ксай сунул в руку Федьке заряженную ручницу, ткнул указательным пальцем в Толстого урта. Воевода паде ихний. Федьс год тщательно прицелился, прижал к затравке фитиль. Толстый урт взмахнул руками и упал. Ностики ну, успели оттолкнуться в блаз. Ширило всполосав взбаламученный, дрожащий багровью отблесками факелов воды, тогда ударили тюфики. Почти в упор смертоносно. Блаз вздрогнул, начал тонуть. Загорелись факелы на караульных ушкуях, они спешили на помощь, охватывая облаз кольцом. Но все уже было кончено. Взбурлила вода, поднялась огромным пузырем и поглотила остяцкое судно. Только обломки дерева и круглые шапки покачивались на поверхности. — Знатно! — встретили Лиходеев! — знатно! — возбужденно говорил, подходя к Федьке Иванлу точно. — Ты вот что! — остановил бы Федька. велиость отских жён развязать задохнулся ещё с трепетцами во рту ни радости не чувствовал Федька ни удовлетворения может не надо было так всех разом на дно уж больно зло получилось как наоблавное хоть и беззащитное зверья били сказал о своих сомнениях солтыку и удержал своего до да прибежал с берега на лёгкой лодке сразу после боя